О заколдованный, О дальней воспоминаний уголок. Внизу над морем цвет миндальный, Как нежно-розовый дымок. И за поляною поляна, И кедры мощные ливана, Аллей пленительная мгла, Любовь любви моей туманной, И кипариз благоуханной, И восковая мушмула.